когда ты имеешь против нее зуб, да ни за что. Ох ты, гадкая девчонка, так ревновать, а? Неужели ты думаешь, что Эвис действительно для меня что-то значит? Ты уже могла бы знать, что для меня нет на свете никого, кроме тебя?» Майкл вообразил, что Джулия сыграла свою злую шутку с Эвис в отместку за довольно бурный флирт, который он с ней завел. Сейчас он, конечно, сочувствовал Эвис, ей страшно не повезло, но он же не мог не быть польщенным. «Ах ты, старый осел!» – улыбнулась Джулия, слово в слово читая его мысли и смеясь про себя над его заблуждением. «Но в конце концов ты, ты же самый красивый мужчина в Лондоне!» «Ну, полный, ну, полный, ну, ну что скажет автор?» «Ах, предоставь его мне, я все улажу. Послышался стук, и легок на помине в дверях возник. Автор собственной персоны с восторженным криком Джулия подбежала к нему, обвела его шею руками и поцеловала в обе щеки. «Вы довольны?» «Да, похоже, что пьеса имела успех», — ответил он довольно холодно. «Дорогой мой, она не сойдет со сцены и через год». Джулия положила ладонь ему на плеч и пристально посмотрела в лицо. Но вы гадкий! Какой вы гадкий человек! Я? Вы едва не погубили мое выступление! Когда я дошла до этого места во втором акте и вдруг поняла, что вы имели в виду, я чуть не растерялась. Это лучшая сцена в пьесе, а я чуть не испортила ее. Нет, никто, кроме вас, не написал бы ничего подобного. Ваша пьеса великолепна, но в этой сцене виден не просто талант. В ней виден гений. Через сутки этот олух будет воображать, что он и впрямь именно так все и задумал. Майкл Сиял. Зайдемте ко мне, выпьем по бокальчику. Я не сомневаюсь, что вам нужно подкрепиться после всех этих переживаний. В то время, как они выходили из комнаты, вошел Том. Его лицо горело от возбуждения. «Дорогая, это было великолепно! Ты поразительно, черт! Вот этот спектакль! Тебе понравилось?» «Ой, Эвис была хороша, правда?» «Эвис ужасно! Милый!» Что ты хочешь этим сказать? Мне она показалась обворожительной. Да от нее осталось одно мокрое место во втором акте. Она даже не выглядела хорошенькой. Карьера, Эвис. Послушай, а что ты делаешь вечером? Доли де Фрис устраивает прием в нашу честь. А ты не можешь как-нибудь от него отделаться и пойти ужинать со мной. Я с ума по тебе схожу. Ну что, что за чепуха? Не могу же я подложить Долли такую свинью. Ну, пожалуйста. В его глазах горел огонь. Джулия видела, что никогда еще не вызывала в нем такого желания и порадовалась сыну триумфу. Но она решительно покачала головой В коридоре послышался шум множества голосов. Они оба знали, что в уборной, обгоняя друг друга, спешат друзья, чтобы поздравить ее. Ох, черт ты всех подери, как мне хочется тебя поцеловать. Я позвоню утром. Дверь распахнулась, и Джулия подставляла щеки для поцелуев всем подряд. Теперь уже и коридор был забит людьми, которые хотели взглянуть на нее хоть одним глазком. доли пришлось локтями прокладывать себе дорогу к выходу. «Постарайтесь прийти, мне очень поздно, — сказала она Джули. вечер должен быть изумительным. Приду сразу же, как смогу». Наконец удалось избавиться от последних посетителей. И Джулия, раздевшись, принялась снимать грим. Вошел Майкл в халате. «Послушай, Джулия, тебе придется идти к доле без меня. Мне надо повидаться с газетчиками, я не успею управиться. Ну и на плиту я им». «Ну ладно, меня уже ждут, увидимся утром». Майкл вышел, и в комнате осталась одна Эви. На стуле лежало платье, которое Джулия собиралась надеть на прием. Джулия стала снимать грим. «Эви, завтра утром мне будет звонить мистер Феннелл. Скажи ему, пожалуйста, что меня нет дома». Эви поймала в зеркале взгляд Джули. «А если он позвонит снова?» «Мне очень жаль обижать бедного мальчика, но мне почему-то «Кажется, что все в ближайшее время я буду очень занята!» И громко чихнула и потерла нос указательным пальцем. Отвратительная привычка. «Понятно», — сухо сказала она. «А я всегда говорила, что ты не так глупа, как кажешься». А «Зачем тут это платье?» «Это? А вы же говорили, что наденьте его на прием». «Ой, убери его!» «Я не могу идти на прием без мистера Госселина». «С каких это пор?» «Заткнись ты, старая корга». «Позвони туда и скажи, что у меня ужасно разболелась голова, я вынуждена была уехать домой и лечь. А мистер Госвин придет попозже, если сможет». «Ну, прием-то устроен в вашу честь. Неужели вы так подведете несчастную старуху?» Джулия топнула ногой. «Я не хочу идти на прием и не пойду. дом пусто, есть будет нечего. А я не собираюсь ехать домой. Я пойду ужинать».